При имени Нини Мельницы Роден не мог удержаться от жеста изумления. Конечно, бояться этого памфлетиста, которого он сам сделал главным редактором газеты «Любовь к ближнему», было нечего. Но тот мог навредить своей болтливостью. Итак, моя милая, вас научил подшутить надо мной господин Демулен? Не Демулен, а Дюмулен! Он пишет в духовных журналах и за хорошую плату защищает попов. А что касается его собственной святости, я бы вам рассказала. Позвольте, позвольте. Ему так лет 36-40, толстяк, лицо такое красное, да? Да, точно, стакан с красным вином, а среди лица нос, как спелая малина. Ну да, это он. Господин Дюмулен, конечно, Теперь я снова спокоен. Достойный человек этот господин Дюмулен, только немножко сильно увлекается всякими излишествами. Так вы попытаетесь помочь Джаку? Вам не помешает глупая шутка Немельницы? Надеюсь, что нет. А мне не нужно будет говорить мельницы что я вам призналась, что это он подучил меня. Да почему же нет? Во всех делах надо говорить правду, дитя мое. Впрочем, это ваше дело, моя милая. Поступайте, как знает. А Сифизея могу рассказать о вашем намерении помочь Жаку? Пусть... Пусть только она не преувеличивает. Положительного я ведь ничего обещать не могу. Ну, хотя бы насчет его выхода из тюрьмы. Скажу только, что буду хлопотать. Одно могу обещать наверняка. Она ведь теперь очень нуждается, ваша подруга. Увы, да, сударь. Ну, так вот... Я могу обещать маленькую помощь, даже начиная с сегодняшнего дня. Это чтобы дать ей возможность начать жить честно. И если она будет вести себя умно, то позднее, быть может... Ах, сударь! Вы не представляете, как вовремя вы пришли на помощь бедной Сифизе. Точно вы ее ангел-хранитель. Честное слово, Роден, вы или... Эй, Шарлеман, а я поклянусь, что вы, ну, вы замечательны Тише, тише, не преувеличивайте Скажите просто, добрый вы, мол, старичок И больше ничего, моя милая девочка Ну, идите же, успокойте вашу подругу Она еще сегодня получит пособие Надейтесь и верьте Слава богу, добрые люди еще на земле Не перевелись. И вы тому живое доказательство. Слушайте, сударь, конечно, и я, и Сифиза, мы простые бедные девушки, и не слишком мы, ну, скажем, добродетельных. Но сердца у нас добрые. И если когда-нибудь вы заболеете, так только дайте нам знать. Никто же лучше нас за вами ухаживать не станет. Мы ведь лишь этим мы можем вам отплатить. Конечно, и я так настрою, что он даст себя в куски зарезать за вас. Я ручаюсь за это. Так же, как и Сифиза поручится за Жака, который будет весь ваш на жизнь и на смерть. Ах, милая девочка, я сразу понял. Голова у вас шалая, на сердце золотое. Ну, а теперь до свидания. Дайте-ка мне корзинку, она вам мешает. А сами обопритесь на меня, лестница такая темная. Вы можете оступиться. Спасибо, милочка, принимаю ваше предложение. Не так уж я бодр теперь. И, отечески опираясь на правую руку махровой розы, которая несла его корзинку, Роден спустился по лестнице и вышел во двор.